Глава 22 Последние сани обоза въехали во двор, и работник закрыл за нами ворота. Ну вот и подарок от Дудина прибыл. Оперативно он управился. Впрочем, учитывая то, сколько я ему за это заплатил, так ничего удивительного. В принципе, для подобной поспешности нет никаких причин. «Можно все делать размеренно и верно, да только не мое ведь это. Если увлекусь, то дело в руках горит, и я готов трудиться, не покладая рук. Но при одном условии – мне нужно видеть перед собой финиш. Есть начало – должен быть и конец. А трудиться изо дня в день, совершенствовать, наращивать, развивать – это уже не для меня. Нет, если там наскоками, то оно еще ладно. А впрягаться в ермо и тащить – благодарю покорно». Я не забыл о намерении предоставить сестрице не рыбу, а удочку. Поэтому по возвращении определил терпение на постой в сухом подвале, поручив Хрусту следить за ним и обеспечивать кормежку, для чего он ежедневно покупал баранов, ну и заодно следил за нанятой мною плотницкой артелью. Я бывал тут наездами, только чтобы держать руку на пульсе. Занятия в универе никто не отменял». Первонаперво поставил глухой высокий забор, который только пушкой прошибать. Не чистокол, но и не непотребство щелястое. Потом приступили к строительству будущих цехов. Если уж заморачиваться, то сразу по-взрослому. Благо с деньгами проблем нет, да и древесина с работой плотников стоит не так, чтобы дорого. Куда больше пришлось отвалить Дудину. Так-то я уже давно прикидывал, как организовать производство карет... И что для этого понадобится? Не конвейер, конечно. Но какое-никакое поточное производство наладить стоило. При сегодняшнем подходе к изготовлению карет, когда хорошо, как в месяц ладилась одна, нечего и мечтать о больших доходах. Не сказать, что я прямо так загорелся этой идеей. Денег мне хватало с избытком, даже родителям готов помогать. Только батюшка пока отказывался». Но вечерами, когда не находилось иного занятия, размышлял и сидел за чертежами, борясь таким образом со скукой. А тут вот оно как обернулось. Прокатился в Воронеж, встретился с Дудиным, вручил чертежи, обговорили с ним заказ. Лучше и быстрее него потребное никто не изготовит. Тем более, что в его мастерской имеются не просто квалифицированные рабочие, но и с опытом изготовления необходимых мне станков, оборудования и инструментов. «Здравия, Петр Анисимович!» Подойдя ко мне, поклонился старший обоза. «Привет, Тихон! Все привезли?» Поинтересовался я. Этот у Дудина на все руки от скуки. Начинал с ним еще до моего появления в мастерской. А потом под моим чутким руководством постигал новую науку. И получалось у него на загляденье. Так что он доподлинно знал, какой винтик откуда и для чего нужен. Не хотел его отпускать оружейник, но я сумел его уговорить». «Все согласно списку, а мне Сергей Андреевич велел задержаться, помочь тебе, да до ума довести, да обучить учеников, коих ты предоставишь». «Есть ученики?» «Из села Парубков к делу приставлю». «С селянами уж обговорил, два десятка парнишек отобрал посмышленей». «Скажу, завтра все соберутся, вот с ними и станешь собирать станки». «Я думал, из ремесленной слободы кого подберешь, Петр Анисимович?» «С крестьянскими-то Парубками намаюсь». «Они ж кроме оглобли и шкворня до колеса ничего и не знают. Зато станешь учить с нуля, а не переучивать. Уж поверь, это дело куда более тяжкое. Как закончишь, сам определишься. То ли тут оставаться, то ли обратно в Воронеж подаваться. А жалование я тебе положу доброе. Всем на зависть. Так ведь мне еще два года в подмастерьях у Сергея Андреевича ходить. То не твоя забота. Захочешь остаться, этот вопрос я решу». «Но сейчас это решать не надо?» «Сейчас не надо». «А кузнец-то имеется?» «А то есть я намаюсь, если еще и кузня на мне ляжет?» «Есть кузнец, из-под но дельный. А там переучишь под наши механизмы и инструменты. Кузню-то полностью укомплектуешь?» «За этим дело не станет. Все потребное привез». «Вот и ладно. Жить я тебя на постой определю к одной молотке довушке. «Да ну, как-то...» «За постой, обиход и стол плачу я. Мне потребно, чтобы ты тут трудился и иных забот не имел. Не хватало только, чтобы отвлекался на хозяйство. Понял?» «Понял». «Далее. Где какие мастерские будут?» «Спросишь Шуклима. Я кивнул в сторону стоявшего рядом с крыльцом хруста. «С разгрузкой определяйся сам, чтобы сподручней было потом собирать. Вознится тебе в помощь. Вот рубль. Раздашь им за труды». Я сунул ему в руку мешочек с медиками. «Ага, благодарствуйте». «Да, Петр Анисимович, Сергей Андреевич велел передать вам ваш заказ». «О как! Быстро он управился? Не ожидал?» – обрадовался я. «Да уж расстарался», – направляясь к ближайшим саням, ответил Тихон. Откинул дерюгу, под которой обнаружились четыре футляра, завернутые в такую же грубую ткань. В тех, что подлиннее – штуцер и двуствольное ружье с принадлежностями – В меньших – одноствольные пистолеты с нарезными стволами и двуствольные с гладкими, с необходимой оснасткой. В отдельном коробе запас боеприпасов. Не думал, что Дудин управится так быстро. Ведь мало что я ему заказал изготовить станки, у него же еще и заказы на оружие расписаны на год вперед. Я когда свалился ему словно снег на голову, так он за нее же и схватился, мол, когда все это поспеть. Однако напрягся, и результат налицо». «Вот порадовал, так порадовал», — рассматривая содержимое футляров, произнес я. «Так, хруст, все это богатство в мои сани». «Слушаюсь». «Нет, я не прикупил себе дополнительный транспорт. Это же нужно еще и возницу нанимать, о котором придется заботиться, а еще и содержать. Можно, конечно, и в аренду взять, но тогда возись с лошадью и самими санями. Куда проще оседлать извозчика. Он и отвезет, и за экипажем присмотрит». И отпустить его всегда можно. Хотя и придется отдать чуть больше его среднего дневного заработка. Но тут ничего страшного. Пусть и дороговато, но куда дешевле, чем содержать постоянно. А главное, мороки меньше. Возница, крутившаяся возле саней, принял футляры и, разложив их, начал проверять упряжь. Коль скоро вещички понесли, знать скоро в путь строгаться. «Мне тут, в принципе, делать пока нечего». Завтра, когда Тихон отдохнет с дороги и привезенные им части оборудования окажутся на своих местах, проведу предварительную беседу о порядке производства работ. А пока я предпочел отправиться в город. Тем паче, что ручки начали зудеть, ну чисто как у мальчишки какого. Вообще-то я зарекся расхаживать по столице в одиночку, но тут уж ничего не поделать. Илье в полной мере я доверять не могу... «Потому как нет тех, кто не говорит, а есть те, кто плохо спрашивает. Ему же, пусть и на уровне догадок, и без того известно слишком много. А вот Клим меня не предаст, хоть на лоскуты его пускай. Обойти узор повиновения еще никому не удавалось». «Стоп! Никому не удавалось обойти повиновение? «Да много чего прежде не удавалось, а вот сейчас я все эти узоры и плетения щелкаю, как семечки». Вон походе модифицировал разговорник и лихо накладываю плетение конструкта на места силы. Но видеть этот узор после того, как я прошел инициацию, мне больше не доводилось. Только свой, что наложил хрусту. Но тут я ничего не вижу, ни добавить, ни убавить. Взглянув же на чужой, глядишь что-то такое и рассмотрю, вот только где бы его увидеть. Впрочем, сейчас это не суть важно. Так вот, Илью к загородному дому подпускать нельзя. Клим должен неотступно находиться на подворье, чтобы в первую голову присматривать за терпением. а нового боевого холопа сейчас банально не купить. Как говорится, не сезон. В поместье Троекурова следующий выпуск только в начале лета, а он ратует за качество подготовки своих птенцов. Поэтому я предпочел вооружиться парой двуствольных компактных пистолетов со стреловидными пулями. Энергия выстрела, конечно, аховая, и против панциря они и не пляшут, Зато с обычными нападающими управиться на раз. К тому же прицельная дальность в 70 шагов, что у твоей фузеи. Ну и возможность скрытого ношения благодаря колесовому замку. А вообще, конечно, самое лучшее оружие – это внимательность и осмотрительность. Вертеть башкой во все стороны и не подпускать никого вплотную. С атакой же на расстоянии вполне управится амулет». Так что, оказываясь на улице, я вынужден был пребывать в постоянном напряжении. Ну и мечтать о том, что когда же, наконец, смогу опять ходить с охраной и хоть немного расслабиться. К дому бояры Нитульева я подъехал, когда уже стемнело. Впрочем, еще достаточно рано, всего-то 6 вечера. Вполне нормально для начала января. С Еленой Митрофановной мы встречались регулярно. Вот она сегодня условились. «Только я освободился раньше, не знал, когда именно прибудет обоз. А вот она наверняка задержится, так как служба – дело непредсказуемое и зачастую не отпускает вовремя. Это если к своим обязанностям относиться всерьез, а не наплевательски. Она ими не манкировала. Фрол, помоги занести гостинцы», – позвал я Дворецкого. «Ну никак мне самому не управиться, не пушинка, знаете ли. В коробе с патронами весу вообще путь с четвертью». Слуга посмотрел на меня с подозрением, когда же я пристроил футляры на диванах в гостиной и открыл их, только одобрительно хмыкнул. Уж кто-кто, а он знал предпочтение своей хозяйки и понимал, что-то оценит подарок. Управившись с этим, я попросил принести в бильярдную квасу и пошел гонять шары. Увы, но после памятного выигрыша желающих играть со мной в бильярд больше не находилось». Уж больно громко я о себе заявил. С картами дела обстояли лучше. Тут я непобедимым не считался, но все одно салоны посещать перестал. Причина проста. Я больше не нуждаюсь в выигрышах, так как доходов от дома мне более чем достаточно. Брать же в руки карты ради развлечения? Ну какой интерес играть, когда знаешь весь расклад своих противников после второй раздачи? Я и не хочу, оно само получается». Память работает как швейцарские часы. Остается только менять карты после каждой сдачи, но так колод не напасешься, да и поди объясни партнерам подобную расточительность. Вот и оставалось мне играть на бильярде в одиночку. Но тут есть и положительные моменты. Деактивируя пассивные плетения и не прибегая к режиму аватара, я оставался с Кием, шарами и зеленым сукном один на один, уповая только на свои реальные способности. Между прочим, получалось не так, чтобы и плохо, хотя, конечно, далеко не мастер. Чего уж там? Подумать только, и этот Мазила умудрился выиграть у Атникова доходный дом, обыграв его в шести партиях кряду. Кому сказать, так ведь засмеют, послышалось от двери. Мне тогда просто повезло. Но остальные от чего-то решили, что я в этом дока, и теперь не желают со мной играть. Положив кий на сукно, посетовал я. Елена, обходя стол, направилась ко мне. Мундирное платье придавало ей строгости и официоза, но в то же время не лишало женственности. «Умеет себя подать, что уж тут сказать». Приблизившись, галица Натульева положила руки мне на плечи и посмотрела в глаза долгим взглядом. «Я соскучилась», – мягко улыбнувшись, произнесла она, после чего прильнула к моим губам. «Никакой страсти нет и в помине, лишь нежности и тепло». Ну и я не стал форсировать события. «А что за арсенал у меня в гостиной?» спросила она, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. «Ты отказалась принимать обратный амулет, не взяла деньги, хотя и обещала». «Я тебе ничего не обещала». «Хочешь сказать, что ты лгала в том письме?» «Я женщина, и мне присуща некая ветренность», беззаботно пожала она плечами. «Вот поэтому я и решил не пытаться в чем-либо убедить тебя, а просто сделать ответный подарок». «Дороговат, не находишь?» – прильнув к моей груди, заметила она. «Не по моим доходам, и уж точно подешевле твоего». Погладив ее волосы, по-военному уложенные венцом, возразил я. «Это оружие твоей конструкции?» – уточнила она. «Да, и великолепной выделки. Сергей Андреевич хотел было инкрустировать их серебром, но я запретил ему это делать. Мне хотелось, чтобы оно походило на свою будущую владелицу». Строгость, изящество хищных форм и вороненная сталь. Оружие не для парада, но для боя. Гладкоствольные? Те самые двустволки, которые стреляют стреловидными пулями, точнее штуцера? И вдвое мощнее его, подтвердил я и добавил. Одна снаряженная бандольера на 60 патронов и две сотни стрел с поддонами для переснаряжения. Не так много, как хотелось бы, но, полагаю, на первое время хватит. Я слышала у мастера Дудина очередь на год вперед. «Так и есть. Но у меня доля в оружейной мастерской, и Сергей Андреевич сделал мне исключение. А сегодня их привезли вместе с обозом из Воронежа». «Прибыли твои механизмы и станки?» догадалась она. «Так и есть. Правда, они в разобранном виде, и какое-то время уйдет на их сборку, и только после этого можно будет приступать к обучению работников. Но, думаю, к весне мы будем готовы начать изготовление легких карет на мягком ходу» только к весне. «Я и сам могу начать делать их с парой помощников. Полагаю, что мне вполне по силам собирать одну карету в месяц. Только ради этого не стоит и начинать. А вот когда будут готовы и станки, и работники, да изготовят пробные образцы, которые мы испытаем, чтобы впоследствии было как можно меньше поломок, тогда будем налаживать производство и выдавать к штук пять в месяц, а то и больше. Пока не хочу загадывать». «Ну, вообще, я думаю, изготавливать до десяти единиц». «Ого, а ты не мелочишься. Причем они будут дешевле, чем в других мастерских». «То есть ты сделаешь то же самое, что и с оружейной мастерской?» «Именно. Не слишком ли сложно?» «Ты пользуешься непроливайкой?» – вместо ответа спросил я. «Очень удобная чернильница. Да ими, по-моему, пользуется уже половина Москвы». И не удивлюсь, если вскоре новинка докатится до самых отдаленных княжеств. «Вроде бы ничего сложного, но до чего же удобно? А к чему ты это спросил?» «Моя идея». «Правда?» — искренне удивилась она. «Да». «А чего же тогда ты не взялся изготавливать чернильницы?» «Они, конечно, дешевые, но их нужно очень много». «Вот потому, что они простые, и всяк кому не лень может их мастерить, я и не стал заниматься их производством». «То, что легко сделать, легко и повторить, так что я только время потерял бы». «Но не заработал». «В Англии есть закон, который предоставляет создателю патент на его изобретение». «Тот должен внести пошлину в казну, и в течение нескольких лет никто не имеет права использовать его идею, либо обязан выплачивать ему за нее долю». «Ввоз из-за границы также запрещен». «У нас таких законов нет, поэтому я и делаю ставку на сложную конструкцию» и облегчение изготовления, чтобы при равных условиях выдавать больше, а цена была бы меньше. «Мало изготовить товар, его нужно еще и продать». «Многие полагают, что подобные ограничения плохо повлияют на качество. К чему мудрить, коли товар пользуется спросом, а иного не купить?» – возразила она. «Согласен, может быть и такое». Но в то же время отсутствие уверенности в том, что на своей задумке можно хорошо заработать, отбивает желание придумывать что-либо. К примеру, я знаю, как сделать машину, которая позволит отказаться от бурлаков, но стоит появиться первой такой расшиве, как другие купцы подхватят идею и воплотят ее. Расшива. Парусное речное плоскодонное судно, использовавшееся для перевозки грузов по Волге в 18-19 веках. «Ведь сложного там ничего, но какой мне интерес заниматься этим?» «А как же интересы империи? Любой дворянин должен почитать за честь, услужить родине и престолу». «От того, что я получу свое, Россия ничего не потеряет, а только приобретет. Те же купцы, строя такую машину, должны будут отдать мне лишь малую часть, выгода же будет многократной. Тут и увеличение товара оборота, и налоги уже с меня. Долг – это замечательно». Но когда он подкреплен наградой, у человека появляется заинтересованность. «Лена, ты уверена, что желаешь говорить со мной именно об этом?» Решил я перевести разговор в иное русло. Но «Ну вот никогда не понимал всех этих кухонных разговоров. Можешь что-то делать – делай, а переливать из пустого в порожнее – бесполезное занятие». К тому же мы не так часто встречались. Елена Митрофановна не могла себе позволить надолго оставаться боярыней Тульевой, «Ибо в столице нужна княжна Голицына, и она это прекрасно поняла, вновь потянувшись ко мне губами».